Глава 4. Август 2018 года. На следующее утро Шон рано отправляется на работу. Стоя у двери коттеджа, Софи смотрит, как он исчезает в стеклянном переходе, что ведёт к главному зданию школы. У двойных дверей он поворачивается, машет ей и уходит. Территория школы забита людьми. Они катят за собой небольшие чемоданы, направляясь к парковке перед школой. Летние курсы окончены, само лето тоже подходит к концу. С завтрашнего дня сюда начнут возвращаться воспитанники интерната. Уборщики ждут в тени, чтобы войти в освободившиеся комнаты и подготовить их к новому семестру. Софи возвращается в коттедж. Симпатичный домик, функциональный, воздух внутри влажный и прохладный. Маленькие окна заросли плющом и ветвями глицинии, которые пропускают мало света. Здесь по-прежнему пахнет другими людьми, а в коридоре витает странный запах сырого костра, который, похоже, исходит откуда-то снизу, из щели между половицами. Она накрыла половицы дорожкой и поставила на сервант тростниковый диффузор, но запах никуда не делся. Требуется время, чтобы коттедж стал для них родным домом, но так обязательно будет. Она это знает. Дети Шона приедут на следующие выходные. Это слегка оживит обстановку. Софи поворачивается к наполовину распакованной коробке, когда в дверь стучат. Кто там? О, привет. Это Кириана, сестра хозяйка. Софи открывает дверь и видит перед собой незнакомую женщину. У неё густые золотистые волосы, сдвинутые на макушку, солнцезащитные очки, ярко-голубые глаза и загорелое декольте. Платье в пол и сверкающие стразами шлёпанцы. Она не похожа на почтенную матрону. Привет, говорит Софи, пожимая ей руку. Приятно познакомиться. Мне тоже. Вы должна быть Софи? Верно. У Кирианы в руке огромная связка ключей. Как вы устроились? говорит она, перекладывая ключи из одной руки в другую. Есть всё, что вам нужно? Да, отвечает Софи. Да, всё в порядке. Первый день Шона. Он отправился на работу минут 10 назад. Да, я только что его видела. Мы поздоровались. В любом случае, я хотела бы, чтобы вы записали мой номер на тот случай, если вам вдруг что-то понадобится. Конечно, моя основная функция забота об удобстве учащихся. Ну, я буду присматривать и за вами. Я знаю, как для вас всё должно быть странно и ново, поэтому не стесняйтесь. Считайте меня и своей сестрой, и хозяйкой. И если вдруг заскучаете по дому и вам понадобится плечо, чтобы поплакать, Софи моргает, неуверенная, шутит её гостья или нет. Но Кириана широко улыбается и ей говорит. «Шучу! Но, честно говоря, если вам что-то нужно, советы по поводу деревни, персонала, детей, чего угодно, не стесняйтесь. Просто напишите мне СМС-ку, и я на втором этаже блока Альфа. Это она слегка приседает, чтобы заглянуть под нависшее дерево на окраине сада Шона и Софи». Это вон то окно с балконом. Комната номер 205. Она вручает Софии листок бумаги с её данными, написанными аккуратным школьным почерком. Только вы? Большую часть времени — да. Моя дочь иногда приезжает погостить к нам. Лексия, она тревел-блогер и никогда долго не сидит на одном месте. Но в основном — да, только я. И я слышала, что время от времени сюда будут приезжать малыши. Да. Да. Джек и Лили, двойняшки М7. Понятно, хороший возраст. В общем, если возникнут вопросы, любые вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Я работаю здесь 20 лет, а в деревне живу почти 60. Нет ничего такого, чего бы я не знала про деревенскую площадь. Более того, сегодня вечером в Ишоном непременно должны пропустить со мной стаканчик другой вина. А я тем временем прожужу вам уши своими рассказами. Да, говорит Софи. Не откажусь. Спасибо. Она собирается поблагодарить сестру-хозяйку ещё раз и вернуться в дом. Она замечает пару сорок взлетевших с верхушек деревьев в лесу за её садом. Этот лес, она машет рукой в его сторону, куда он ведёт? Я бы на вашем месте не заходила в него слишком далеко. Софи вопросительно смотрит на Кириану. Он тянется на многие мили, Да, мне долго и заблудиться. Да, но ведь он где-то кончается. Это смотря в каком направлении пойти. Примерно в полутора милях отсюда есть деревня. Она указывает налево. Апплифольд. Церковь, сельская ратуша, несколько домов. Довольно красиво. Если пойти прямо, милю или около того, она указывает вперёд, то упрётесь в заднюю часть большого дома. Тёмное место. Так он называется. Правда, сейчас он стоит пустой. принадлежит управляющему хедж-фонда с норманнских островов и его шикарной жене. Она слегка закатывает глаза. Их дочка даже какое-то время училась здесь. Скарлетт. Удивительно талантливая девочка, но лично я не рекомендовала бы пытаться туда попасть. Ученики иногда ходят туда, потому что там есть старый бассейн и теннисный корт. Ну, потом они не могут найти дорогу обратно, а в лесу не ловится сигнал. Однажды мы даже были вынуждены привлечь чёртовых полицейских. Она вновь закатывает глаза. Софи кивает. Её охватывает волнение. В Лондоне она отправилась бы за вдохновением в Далвич или Блэкхит, посмотреть на величественные старые дома и представить себе то, что таится внутри. Теперь она думает про свою трость. компас, бутылку с водой и возможность намотать нужное количество шагов, которые отразятся в её фитнес-приложении. Солнце подёрнуло лёгкой дымкой, сегодня около 22 градусов, идеальная погода для прогулок. В её воображении всплывают слова «старый бассейн» и «теннисный корт». Она представляет себе сухость воздуха в нежилом в течение долгого жаркого лета доме, поблёкшее... засохшие лужайки, пыльные и потрескавшиеся плиты, птиц, гнездящихся в грязных оконных створках. Она улыбается Киряне. Постараюсь сопротивляться этим оползновениям, говорит она.